Глава третья. Анжелика Ярославовна. Внимательно разглядываю себя в зеркале. Морщины вокруг рта. Едва заметная сеточка под глазами. Да и вид в целом усталый. Пора снова к косметологу. Делать уколы красоты. Сорок два – это, конечно, не приговор. Да и говорят, что скоро стану второй раз ягодкой, но... Нет, не стану какая к черту из меня ягодка вот и муж очередной муж считает что я недостаточно хороша в силу возраста как же вы достали первый муж с которым я спуталась в свои восемнадцать оказался редкостным кретином и я его выгнала правда он на прощание мне оставил леру эх не забери меня я тогда вообще бы с ним в загс я не поперлась «Илюша, блин. А мне надо было учиться, поэтому Лера отправилась к моим родителям на постоянное проживание. Я не жалею об этом. Все равно у меня не получилось бы воспитать ребенка нормально. Я плохая мать и не пытаюсь сделать вид, что это не так. Илюша, разумеется, алименты не платил, да и вообще очень быстро сделал вид, что он одинокий волк» потом наплодил еще четверых и благополучно спился. Второй муж, Коля, ушел за хлебом. Не выдержал моих повышенных требований. Мне тогда шесть было. Я только поверила мужчинам, а тут... Но у меня уже были деньги, и я стала ходить к психотерапевту. И уже через год отправилась под венец с Лешей. Это было мое самое правильное решение. Так моя жизнь заиграла яркими красками. Лёша оказался идеальной партией. Помимо базовых достоинств – не пьет, не бьет и деньги носит – Лёша имел потрясающую внешность и сносный характер. Зарабатывал он, конечно, не так, как я. Я-то карьеристка, но мне и этого было достаточно, что он ходит на работу, а не как Илья или Коля. Один пьет, а другой в игрушки играет. И вот, спустя 15 лет, что я узнаю? У Леши, оказывается, есть другая, и не одна. Нашел себе девку 20 лет и дарит ей подарки на деньги, которые я зарабатываю. От обиды я готова была выть. Как так-то? И что делать женщине с разбитым сердцем? Бросить Лешу я не могла. Но я стала делать все возможное, чтобы улучшить свою внешность. Похудела, сменила имидж, подтянула лицо. Но когда поняла, что и это не помогает, Алеша продолжает бегать к своей Марине. Окончательно скисла. И тут, тут в моей жизни появился Артем. Я снова смотрю в зеркало. Интересно, почему красивый и подтянутый Артем имеющий очаровательную жену, не замечает моих недостатков. Или замечает, но ну, ему выгодно со мной. Но даже если и так, пусть выгодно, я хоть на год почувствую себя счастливой. Только перестать любить Лешу не получается. Он хоть и козел, но родной. И пусть у него седина, лысина и пузо, но он мой, а Артем мне тоже нравится. Кстати, вот и от него сообщение. И когда я его читаю, то у меня вытягивается лицо. Артём, блин, ну как так-то? Я бросил жену. Ой, дурак, я же просила этого не делать. Жил бы с ней дальше, так нет. Пока я думаю, что ответить, Артём пишет дальше. Я могу переехать к тебе? Ага, Алёшу мне куда девать? Кстати, Лёша в спальне лежит и телек смотрит. Чёрт. Езжай в гостиницу. Но почему мне попадаются в качестве мужа и любовников какие-то дегенераты? Я вот в жизни не поверю, что Артём от большой любви захотел ко мне переехать. Я ведь понимаю, что когда почти двадцать лет разницы между партнерами, надо как-то компенсировать это. И я делала все, чтобы Артем чувствовал себя комфортно. Постоянно повышала его в должности, хотя, признаться, он и на своем изначальном месте не особенно-то и тянул. Но теперь он просится ко мне жить. Я даже его жену, профессионала своего дела, подставила, чтобы уволить. Потому что Артем задолбал меня ныть, что боится, что Алина узнает о нашей связи. Поддалась на уговоры. «Некрасиво, да, но тут меня понять можно. Хороший работник не допускает серьезных ошибок. И как только я попросила Алину с должности, Артем ее и бросил. И где логика? При том, что увольнение Алины идет в ущерб моему бизнесу, потому что профессионалов мало, а вот лентяев более чем много». «Звонит. Как будто я говорить могу». Хорошо, еще я в ванной, а еще есть шанс, что Леша задремал. Воровато оглядываюсь на дверь, потихо жужжащая вибра, и все-таки беру трубку. Я шепотом спрашиваю, чего звонишь? Я могу к тебе приехать? Так у меня муж дома, отвечаю громким шепотом. Вот же волшебный. И главное, даже не предупредила о своих планах хотя даже если бы и предупредил. «Выгоняй его, я теперь буду твоим мужем». «Вот это поворот! Вечер пятницы! Здравствуйте!» «Нет, я не готова вместо того, чтобы положить на себя масочку и пойти спать до утра, ругаться с мужем и любовником». «Если бы ты осталась в квартире, то мы могли бы вместе выгнать Алину, а теперь выгоняет меня она». Ты же согласилась со мной поехать. Потому что ты обманул меня. Сказал, что снял для нас квартиру, а потом я увидела вещи твоей жены. А я не собираюсь жить в чужой квартире при живой хозяйке. Я тебе не девочка скакать из постели в шкаф и драться с чужими женами. И нет, разбирайся сам. Кладу трубку. Идиот. Но при этом мое сердце все равно ноет. Я ведь вроде как виновата в разладе с женой. Он звонит снова. Беру трубку. Что? Она меня выгнала. Езжай в отель. Я тебе сейчас переведу деньги. Вздыхаю. Если проблему не получается решить сразу, то надо хотя бы отсрочить. Скидываю ему тридцать тысяч и выхожу из ванной. Лёша спит. Интересно. А его любовница пыталась разрушить нашу семью? Да и семья ли это? Грустно усмехнувшись, я ложусь ему под бок. И что делать, я не представляю.